Это уж сами пусть решается. Как то подсказывать, немалые же дети. Да, так-то оно, конечно, все еще сомневаясь, соглашалась у Кубала. И они замолчали. Ну, ты не задерживайся, иди, напомнил Ядыгей. У жены, однако, было еще что сказать. А дочь-то его... Айзада горемычная на станции с мужем своим заболдыкой беспробудным, да с детьми ей ведь тоже надо успеть на похороны. Едыгей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу. Ну, а ты теперь начнешь переживать за каждого. дай и зады да, тут рукой подать. С утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет, прибудет, конечно.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 Сутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения. — Стало быть, старость уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот ты дожились, старик и старуха! И хотя здоровьем Бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — 60 Да еще с годком 61 было уже. Глядишь, года через два — и на пенсию могут попросить, — сказал Ядыгей себе не насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию.